Глава 15. Жёсткая хватка на локте вернула меня в реальность, но не до конца. Вместо воспоминаний карателя на мгновение погрузилась в свои собственные. В мыслях мелькнула картина, как в самом начале апокалипсиса мы подвозили мужчину с бессознательной женщиной на руках. И вот я увидела их же глазами карателя. Так таинственный Руслан это и был командир. А кто тогда та блондинка? хотя какая уже разница, если её нет в живых. Спрячь глаза, шепнул мне командир незаметно для других, и я мгновенно опустила голову, разрывая зрительный контакт с карателем. Думаю, он успел что-то заподозрить, но вида не подал. Через секунду в кабинет привели испуганную Крис. Зацепившись за меня взглядом, она заметно успокоилась, а я до боли закусила губу, размышляя, как помочь ей. Заметил, как командир Тайком кивнул карателю, и тот, недовольно скривившись, всё же заговорил. Девушка, называющая себя Крис, принимала участие в побеге. Я откашлялась, намереваясь взять слово и защитить подругу, но на моё плечо вдруг легла тяжёлая ладонь командира. Вздрогнула и повернулась к мужчине, который предупреждающе посмотрел на меня и отрицательно покачал головой. Решила покориться, дожидаясь, что будет дальше. Командир странно воздействовал на меня. Подчинял, заставлял слушаться и в то же время привлекал. Слишком мощная энергетика исходила от него, сопротивляться было сродни фантастике. То, что она вовремя одумалась и позвала нас, стало смягчающим обстоятельством, продолжил каратель, а моё сердце замерло в этот момент. В качестве наказания будет заниматься уборкой и всей грязной работой на кухне. в течение месяца под кураторством искры заявил он выдохнула с облегчением для криса-то ерунда она не боится труда главное что она останется здесь в относительной безопасности а не будет изгнанной не успела расслабиться как каратель вновь заговорил в группе отчаянных отныне её будем именовать спортсменкой думаю здесь объяснения излишние Мужчина скользнул многозначительным взглядом по натренированной фигуре Крис, от чего девушка зарделась и обхватила себя руками. Да и ещё, с сегодняшнего дня спортсменка поступает под покровительство Шрама. Я округлила глаза от шока и, повернувшись, встретилась с таким же испуганным взглядом Крис. Подруга невольно кусала губы изолом в лапальце, но при этом благоразумно молчала. Попытка побега мы сделали себе только хуже. поэтому теперь обязана ответить за опрометчивый поступок. Перевела внимание на мужчину, которого здесь звали Шрамом, и сразу поняла почему. Через его весок, щёку и подбородок пролегала глубокая борозда, искажая грубое, суровое лицо. Лихорадочно сглотнула и не смогла заставить себя не смотреть в его глаза, большие, чуть раскосые и зелёные, что они в себе таят. Перед взором лицо Крис, милое, улыбающееся. Она в кафе, на завтраке. Кажется, это было вчера. Вспышка. Опять вижу Крис, только уже со спины. Она идёт куда-то, а мой взгляд скользит по волосам цвета горького шоколада, затянутым в хвост, лебединой шее и плечам, идеальной фигурке бёдрам. Вспышка. И я в тёмном коридоре, ведущем к железной двери. На встречу мне несётся испуганная Крис. Хватает меня за грудки, слёзно просит о чём-то. Я всё ещё не слышу звуков и слов. Зачем-то обнимаю её, чувствуя, как девушка, встрепенувшись, замирает в моих руках. Киваю в ответ на её мольбу и провожу ладонью по спине. Меня окутывает приятным теплом. Оно исходит изнутри и приводит сердце в трепет. Понимаю, что это чувство не моё, а Шрама. Что это? влюблённость. Командир Больно схватил меня за предплечье и вытащил в коридор, не дожидаясь официального окончания суда и проигнорировав свои же правила. Он шёл быстро и явно нервничал. На середине пути тихо процедил мне на ухо: "Прекрати делать это с моими людьми". Мне не нужно было пояснять, что он имеет в виду, но и приказ я выполнить не могла при всём желании. Я не контролирую это, Руслан, всё выходит само собой. Виновато прошептала, случайно назвав командира настоящим именем, ведь после видения я его знала. Мужчина вздрогнул, словно от пощёчины, резко развернул меня к себе лицом и сильно сжал за плечи. Ты как меня назвала? проревел он. Откуда ты? Хотя я и так догадываюсь, откуда. На всякий случай избегал смотреть мне в глаза. Да уж, такими темпами я стану здесь изгоем. Шумно выдохнула и опустила голову. Командир собирался сказать что-то ещё, но вдруг в коридоре материализовалась докторша. Смерила меня ненавидящим взглядом, а потом перевела внимание на главу отчаянных и заметно смягчилась. Журналистка будет изгнана, не сдержав своей эмоции, ехидно протянула блондинка. Нет. рявкнул командир на докторшу, хотя на самом деле злился на меня. Теперь я её покровитель. Никто не тронет журналистку. Заметила, как ухмылка сползла с лица женщины, а кожа побледнела, став совсем под цвет волос. Не успела насладиться её поражением, но командир цепко взял меня за локоть и увлёк в глубь коридора. Есть свободный кабинет рядом с медицинским. крикнула блондинка вслед и, спохватившись за чем-торванула за нами. Можно поселить журналистку там. Докторша, не лезь не в своё дело. Командир кипел от злости. Журналистка будет жить со мной, зыркнул на меня недовольно, чтобы была под присмотром. И тут пришла моя очередь удивляться, но спорить я не собиралась пока что. Смотри, чтобы не придушила тебя ночью эта предательница. прошептала она, остановившись и сложив руки на груди. Или не обратилась ненароком. Окончание её фразы утонуло в грохоте захлопывающейся двери. Доктор Шаправа, зачем-то ляпнула я. Теоретически я опасна. Продолжала вбивать гвозди в крышку своего гроба. Теоретически я тоже, хрипнул командир. И по моей спине прокатилась волна дрожи. И чутко сплю. Так что даже не думай. Не стала уточнять, о чём я не должна думать, а вместо этого просканировала уже знакомое мне помещение и остановилась на большом двуспальном матрасе. Сейчас он лежал просто на полу, накрытый просто неуютным одеялом. Кажется, что-то отвлекло командира от наведения порядка, вырвало прямо из постели, или кто-то. Следующий вопрос, на мой взгляд, закономерный, я слетела с губ сам собой. Докторша тоже, ну, в твоём гореме выдала я не в силах побороть любопытство. Что ты несёшь? закатил глаза мужчина. Докторша сама по себе, она освобождена от необходимости иметь покровителя. Слишком много пользы приносит группе. Просто каратель сказал женщины-командира. Значит, есть кто-то ещё? Не унималась я. Командир напрягся, а потом вдруг повернулся ко мне спиной, видимо, опасаясь, что я залезу к нему в голову. Не больно-то и хотелось. Нет, он говорил образно. Бросил мужчина небрежно. Ты одна. Закашлялся, а потом решил перевести тему. Я распоряжусь, чтобы тебе принесли отдельный матрас. И стремительно покинул кабинет. Я даже опомниться не успела, как дверь за ним закрылась с противным скрипом. подумав, обессиленно присела на край матраса. Это был тяжёлый день. Впрочем, кого я обманываю? Всё полетело под откос не сегодня, а ещё полгода назад, когда в лесочке и глухой деревеньке прогремел взрыв. Командир был там и наверняка в курсе, что произошло. Он как-то странно, с видишком спокойно отреагировал на мою новую способность видеть мысли других. Тогда, как я сама до сих пор в шоке от случившегося. Надо обязательно поговорить с командиром и выведать у него всю информацию, чего бы мне это ни стоило. Но пока выдохнув, прилегла на матрас. Окончательно осмелев, забралась под уютное одеяло, которое хранило уже знакомый мне мужской запах, и свернулась клубочком, будто кошка. Я просто немного отдохну, пока не вернётся командир. Но веки сами предательски смежились, а разум погрузился в дрёму без сновидений.